И тут многословное прежде возницы за тараторили на перебой. Кто знал одно или два русских слова, повторял их беспрестанно, кто три, четыре тараторил без умолку. От того якутского костра звучала одна корявая рустная брань. Не переставая каркать, подражая воронам, лопотать по-русски и по тунгусски, Они ободрали зверя, испекли мясо и съели, не разделяя суставов. Потом один из них, чмокая после жирного обеда, спросил вдруг по-якутски. — Кто же это дедушку убил? — Не знаю, — ответил другой, вытираем хом сайной ладони. — Наверное, русские или тунгусы. — Мы ничего не знаем, — поддакнул третий дошли, глядим, косточки лежат. Мы их собрали, в шкуру завернули, и сейчас на дерево повесим. А плохого мы ничего не делали. Ты уж на нас, дедушка, не обижайся. Десятский, переводивший это великам якутский разговор, усмехнулся и стал набивать табаком коротенькую трубку. Ладно, пущай, валит всё на нас дажд бог оправдаемся вскоре к той южной речке без опаски выскочили олени потом ещё и ещё прибыleton гусселисной народ который скорее умрёт чем станет жить на одном месте больше двух недель здесь поклажу снова перегрузили тепер на оленей волочь десятипудовый якорь им было не под силу тут и бросили его на видном месте хотя в охотске он стоил не меньше 500 рублей с помощью лесного народа обосвышел на почтовую станцию летней дороги здесь люди отдохнули отмылись и получили свежих лошадей от якутска на всякой станции заводился разговор о хребте «Джук-джур!» и о перевале на нем. Вот встал он впереди ледяными склонами и серыми скалами. А разговоры шли уже об удивительном городе Охотске. Дорога круто уходила в гору. Лошади на утесах держались плохо, вся тяжесть легла на людей. Спуск с перевала был и того опасней. Слабых лошадей привязывали верёвкой за хвост и спускали вниз без груза. Люди вымотались, а с Исой с Ваской расшалились на привале, радуясь ветру, разогнавшему гнус. Подошёл попов с красными от усталости глазами. Как насчёт компанейской чарки, товарищи? Так сегодня день постный. Завтра о двойную получите. Не растерялся казак. Бежать вперёд и лагерь готовить, глянул на него с сысой. Бежать-то бежать себе -то бежать, да только в обратную сторону. Десятник указал плетью на пройденный склон. Медленно мы идём. Следующая обус должно быть на пятки нам наступает а выпавцев внизу мало вернётесь найдёте полусотника скажете чтобы остановились на денёвку были сумерки когда-то были ки спустились в лес обходя разбитую колею вышли они на заболоченную полянку и вдруг увидели чудище Седой присел, скрываясь за кустарником. Рядом опустился Васька. На кочке сидел кто-то чёрный и косматый, больше похожий на человека, чем на зверя, будто мхом порушенный пень. Покачивался и дымился. Фузея была у сысоя. Де пули заговорённой не было. От нечистой болотной простаее известное дело отскочит и полетит в стрелявшего. Стой передал ружьё Ваське и пополз обходя чудище стороной. Сучок не хрустнул, травинка не шелохнулась. Подкрался сзади и приставил дедов нож к осмоты шее чего возле обоза крутишься лиша как подскочит раскуренную трубку шесть в карман из-под лосиного плаща высунулись две ручищи хватьцы суе за локти золочёный крест блеснул на брюхе Детина навалился рыча. Сысой подался назад, Уперся ногами в живот наседавшему И перекинул его через себя. Тут подскочил Васька. И ну вязать к ушаку руки. Детина дернулся всем телом. Да как заорет, сысой даже присел. Оно и лучше, что кричит, Подумал обозный прибегут, разберутся. Первым выскочил из кустов молодой боярин в белом морском мундире с бантом на затылке, с пуговицами чёрный глаз и сашпажонкой в руке. Не спросив, что к чему, бросился на Ваську. Тот, боясь поранить, лейтива раз другой отбил фузеей удары шпаги, и сойсь семи шагов метнул топор. Телест то паришь чем в лоб